Я видела и умирающих, которые были поражены тем, как много рядом с ними друзей. Им надо было умереть, чтобы осознать, как много людей их действительно любят. Как много людей хотят потратить своё время на заботу о них. Им пришлось заплатить за это понимание непоправимо огромную цену. А ведь они могли понять это намного раньше и более лёгким способом. Помните, любовь может прийти к нам в любое время. Мы в силах сделать наши жизни полнее И богаче прямо сейчас болезнь это не неудача смерть это не провал это опыт через который нам необходимо пройти работать над собой не означает что у вас никогда не будет проблем это означает лишь то что вы сможете легче пройти Через эти переживания. Вместо того, чтобы воспринимать их как трагедии, вы увидите их как что-то очень простое и вполне разрешимое. Как бы вы ни любили себя, вы однажды покинете эту планету. И ваш психологический настрой в это время во многом будет связан с с вашим желанием перед уходом решить все старые проблемы. Чем быстрее мы решим наши старые проблемы, простим семью, примиримся с самими собой, полюбим себя или позволим другим любить нас, тем скорее мы станем наслаждаться жизнью. Мы все пытаемся расширить наше представление о жизни, осознать метафизический путь восприятия. Мы делаем для этого всё возможное, используя понимание, знания и внутреннюю мудрость, которыми обладаем на данный момент. Расти и духовно меняться – Нелёгкая задача. Разум предпочитает дремать и будет хвататься за любую возможность сопротивляться новому способу мышления. И всё же вы можете контролировать свои мысли. Не позволяйте только рассудку руководить собой. Мы не должны возвращаться к старому, отжившему только потому, что у нас рецидив болезни. Не позволяйте вашему разуму найти новый способ увильнуть от работы и вновь расстроить вас. Пусть вашей целью станут спокойствие и улучшение качества жизни прямо сейчас. В данный момент, как мы сможем ещё больше любить себя? Кого или что ещё сможем мы простить? Я верю, что, покидая планету, мы берём с собой только способность любить. Так как же нам усилить эту Способность. Подобный вопрос особенно важен, если имеешь дело со спидом. Когда так много наших друзей умирают, как мы можем проявить к ним эту любовь? Имея дело со множеством смертей. Мы заметили, что люди из нашей группы поступают в больницу или покидают планету какими-то волнами. Всё идёт спокойно, а затем внезапно несколько человек заболевают или один за другим умирают. Это всегда очень тяжело для группы. Мы радуемся, когда кому-то становится лучше, И мы сильно огорчены, когда приходится сталкиваться с очередным доказательством нашей уязвимости и смертности. В наших сердцах снова появляется страх и гнев, и именно в эти мгновения очень помогает группа поддержки. Джозеф Витимо, который работает в сотрудничестве со мной, иногда бывает просто переполнен эмоциями, так же, как и я. Тогда мы буквально падаем друг другу в объятия и беспомощно рыдаем. Затем, отпустив чувство отчаяния и безнадежности, мы возвращаемся к работе. Глядя на смерть, я заметила, что часто люди, которые уходят с болью и страданиями, это те, у кого сильнее всего проявляются ненависть к себе и чувство вины. Вина и ненависть к себе часто идут рука об руку. Вина всегда ищет наказание, а наказание создаёт боль. Эти люди не захотели избавиться от боли в прошлом. К тому же у них сложилось ужасающее представление о том, что с ними произойдёт, когда они покинут планету. Если нас воспитывали в вере, которая говорит, в кавычках, о пылающем огне ада, тогда нам, скорее всего, будет очень страшно умирать. Я часто предлагаю больным прочитать книгу Раймонда Моуди «Жизнь после жизни». Те, кто пережил смерть и был реанимирован, описывают это как прекрасное переживание, спокойное и полное любви. Они говорят, что теперь не будут бояться смерти. Те, кто уходит спокойно и с пониманием, обычно уже разрешили все свои проблемы. Они перебрали все старые обиды и решили простить их. Они наладили отношения со своей семьей и жили в мире с самим собой. Они научились любить и принимать себя такими, какие они есть. У них сложилось позитивное представление о смерти, включая то, что их жизнь... Всего лишь один из этапов в вечном пути по Вселенной. Некоторые люди были полностью отвергнуты своими семьями и умирали в одиночестве и страхе. А ведь каждый человек в минуту стресса ждет своих маму и папу. Мы хотим, чтобы наши родители обняли нас И сказали, что всё будет хорошо, и нам ничто не грозит.